Егор огляделся. В тенистом влажном сумраке в зеленоватой сквозной древесной глубине, ощущается тайна. Беспорядочно теснятся страдавние кресты и памятники. Несколько уцелевших каменных и железных сводов. Один, совсем недалеко от храма, покореженный навес, на витых столбах и скованного железа. Егор пробрался меж могилами к склепу. Дверцы нет». Поднялся по трём ступенькам. ржавые, кружево, пыли, паутина, тления высохшие листья, птичий помет, Нагнулся, смахнул рукой сор забвения. Захарины! Явственно проступили в выбитые на центральной плите буквы. А прямо посредине. возвышается маленькая ребристая колонна с летящим грязно-белым ангелом из мрамора. Ангел не смеётся. Нет. Детское лицо его кротко и печально, а два крыла за спиной устремлены ввысь, оттого и кажется, вот он летит. Она говорила, — весна, деревья распускаются, и так тихо, так хорошо. Уже лето, деревья входят в полную силу, тихо, но нехорошо. Тревожно. Странно, словно сбывшийся сон. Он постоял на ступеньках, силе собрести реальность. Неподалеку белоголовый старичок поливал цветы за аккуратной оградкой. Егор попросил у него веник, галик, как выразился старичок. Тщательно вымел, выскреб плиты жесткими березовыми прутьями. Погребальный текст проступил в полном объеме. «Здесь...» В подполе покоилось пятеро Захарьиных. Последний отрок Савелий похоронен в 1918 году. имя Господи, раба твоего. Давно заброшенное место. Таких тысячи тысяч на Руси. И какое все это летящий ангел, отрок Савелий, старинный шрифт на плите, какое все это имеет отношение к зверскому убийству в мыльном переулке? Егор пошел отдавать галик. Старичок спросил с интересом. — Родственников нашли? Смотрю, прибираетесь. — Не родственников, а... Егор замялся с знакомых. — То есть их предков не слыхали таких Захарины? Нет, не слыхал. На Троицком давно они хоронят, только по особому разрешению. Жену я пристроил, а мне уж на новом лежать некому похлопотать будет. Тут я вижу генерал Ермолов. Тут, тут. от его уж в советское время к церкви перенесли. Компания патриотизма. Вы не находите? Старичок смотрел на Егора выцветшими от старости, но очень живыми глазами. Что никак покойникам не дают покоя. Только и слышишь, прах такого вот перенесли туда-то. Правда, домик его уцелел. Чей домик? Ермолова недавно снесли, сносит и сносит. Да я бы вам мог назвать, например, братьев Киреевских. За что снесли братьев? А Смичок их не. А Аграновский выцелел. Он какой-то прогрессивный был, да? Западник. Скажите, пожалуйста, а с какого времени на Троицком не хоронят? Хоронят по знакомству. официально в начале семидесятых не разрешали точно. А насчет склепа затрудняюсь сказать. Полойки вещей при социализме дворянские усыпальницы должны быть упразднены. Значит, Захарьины не могли уже пользоваться своим склепом? Мне кажется, нет, потому как для покойников требовалось равенство. Вот вы, говорите, предок ваших знакомых похоронен в восемнадцатом, так? Что ж, с восемнадцатого никто из них не умирал, но, может быть, они просто уехали из орла? Может быть, — удивился старичок, — — Так вы спросите у своих знакомых, что стало с их родственниками? — Не у кого спросить. — Мои знакомые убиты. — ляпнул Егор в задумчивости. — Убиты? — повторил старичок как-то обреченно, властями, частным лицом. — Но убийца неизвестен. — Господи, Боже мой! старичок близко придвинулся к егору их разделяла оградка и вы полагаете что он спрятал убиенных в этом склепье «А вы полагаете там что то спрятано пробормотал егор я ничего не полагаю старичок огляделся с некоторой опаской вы простите кто такой сторож кладбищенский сторож нет кораблю институт да я не сумасшедший не бойтесь а я и не боюсь убита моя невеста Ее мать не здесь, в Москве, а я из Москвы. А следы ведут на Троицкое кладбище, видите ли. Накануне, перед смертью Ада, Сонина мать, то есть невесты, описывала эту церковь склеп липы. То есть она встречала тут убийцу, не знаю. Она в юности любила тут гулять, гулять. Впрочем, вкусы бывают разные — Заметил старичок рассудительно, но чувствовал, что он захвачен. Так что же и случилось во время ее прогулок? Она нашла склеп Захариных. И все. — Стал быть, вы собираетесь вскрыть захоронение? — Да нет же. Убитый и похороненный, честь по чести, в Москве. Но какое отношение имеет этот склеп к убийству? — Наверное, никакого. — Наверное, я зря приехал. — Признался Егор устало. Вы ищете убить в своей невесты, это благородно. Органы не управились, управились. Расстреляли моего друга. Вы рассказываете кошмарные вещи. Кажется, в мои годы меня трудно удивить, и все равно каждый раз удивляюсь, как же попался ваш друг. Он был на месте преступления. Я ощущал чье-то присутствие. А теперь через год кто-то преследует меня. — Я понимаю, — добавил Егор поспешно, — что все это звучит неправдоподобно, но это правда. — Давайте-ка я осмотрю склеп. Старичок отворил дверцу в ограде, вышел. — Позвольте вам заметить, что юная девица вряд ли будет прогуливаться в столь скорбном месте просто так без причины. — Значит, юность ее прошла в Орле? — Нет, в том-то и дело. Егор пропустил старичка под ржавый навес, сам остался на ступеньках. В сущности, ей гулять тут было некогда. Мы из одного дома, вся ее жизнь на глазах. Она рано вышла замуж, муж об не подозревает, над склепом посмеивается. — Это он зря. Кто он такой? — психиатр. — Вообще-то у вашей истории есть что-то такое, простите, и болезненное. Не вас нет, а вообще. Смотрите, если кто и трогал плиты, то давно, видите, никаких следов. Когда была юной стяды? Ну, лет двадцать назад. Тоже давно. Но если она скрыла орел, то как же вы нашли склеп? По ее косвенным намекам. Ей не верили, а она сказала, именно там мне хотелось бы лежать. утро убита. Я приезжаю сюда, все правда. Все детали совпадают. И про ангела она говорила. Старичок вынул из кармана тряпочку и осторожно протер фигурку. Мраморное лицо снова засветилось. Надо же! Уцелел. Нет. Про ангела крикнула моя невеста за секунды до смерти. Я сам слышал. Так я убили в вашем присутствии почти. Она крикнула в окно. Надо мною ангел смеется. «Убийца!» Мы с соседями вбежали к ним в квартиру, они обе зарублены топором. Невероятная история. Ангел-убийца здесь подмену понятий. Образ древний, потаенный. Но этот ангел не смеется, он печалится. Взгляните он на ту плиту с выщербленными краями. Выщерблены очень старые... — Если ее поддеть ломом, например, откроется люк в высыпальницу. Старичок внимательно смотрел на Егора. — Будете тревожить прах? — Не буду. — Правильно. Все это было так давно. — А если она и виновата в чем-то? — То сполна расплатилась. Она — да, а убийца? — Смотрите-ка. Старичок указал на что-то за склепом. «Кажется, написано Захарьина. Ну -ка, но у вас глаза младые!» Егор быстро обогнул ржавое сооружение, осевшее, заброшенное. «Да нет!» Анютины глазки высажены чьей-то заботливой рукой. Холмик в розовых кустах. Простой железный крест. На поперечной планке надпись, посеревшая серебрянкой. «Екатерина Николаевна Захарьина» тысяча восемьсот восемьдесят второй, тысяча девятьсот шестьдесят пятые годы, шестьдесят пятый воскликнул Егор, двадцать лет назад, вот видите, как все просто объяснилось, проговорил старичок, впрочем с сомнением. В юности Ада приезжала на похороны своей родственницы, может быть бабушки. И наши кладбище, уж тем более фамильный склеп, навсегда поразило ее воображение. — Похоже, что так, — сказал Егор медленно. — Одно непонятно, почему она все это скрывала. — Знаете что? — ответил на это старичок решительно. — Дайте мне свой адрес. Попытаюсь что-нибудь раскопать про Захариных. Судя по всему, род богатый, именитый. Не мог же он исчезнуть бесследно. Меня зовут Петр Васильевич. Возвращаясь в Москву, ночью в поезде Егор вдруг проснулся, как от толчка, и не сразу сообразил, где он и что с ним. Интересный материал для психиатра, как работает подсознание, разговор со старичком. Какой-то факт настрожил меня и сейчас всплыл во сне. Надо немедленно уловить, покуда не заспалась не перебилось сном еженочным. Домик Ермолова не уцелел? Нет, не то. Дальше дословно. Например, братьев Киреевских за что? Снесли братьев? А их ихний, а Грановский уцелел. Он какой-то прогрессивный был, да? Западник. В восьмом часу утра Егор появился в родном мыльном переулке, вошел в парадный подъезд, поднялся на третий этаж, позвонил. — Здравствуй, Рома. Этим утром Егор имел три многозначительных, чреватых последствиями разговора с Романом, психиатром и циркачом. Здравствуй, Рома. А, проходи. Кофе будешь? Ничего не надо. Тебе же на работу есть еще время. У меня нет. Рома, вспомни. В прошлом году перед гибелью Ады и Сони ты писал статью о братьях славянофилах, о Киреевских. И они их тоже вообще о разрушенных мемориальных памятниках тебе интересно? Очень. — Так у меня сохранился экземпляр журнала. Проходи, я сейчас. Некогда. — Ты перед этим ездил в Орел? Конечно, я ж тебе рассказывал, когда вернулся. Забыл? — Забыл. Тут меня закрутила ада. Знала о твоей поездке. — С какой стати? Может, в разговоре упомянул? — По-моему, нет. А что? — На Троицком кладбище был? — Где Ермолов похоронен? Да. А откуда тебе про Троицкое? Я сейчас оттуда. — Ты? Что происходит? И на дворянское гнездо ходил? Ходил. А при чем тут ада, Егор? Я нашел ее склеп. Какой склеп? А? Роман, как всегда, в минуту волнения, привычка балованного, ребенка, схватил друга за руку. Так не врала? Нет. И ты его вскрыл? Это склеп, Ромочка. А не сейф, не путай. — Доброе утро, Герман Петрович. Вы на работу? — Меня машина ждет, а вы, неважно, выглядите. Типичное нервное истощение. Бессонница мучит. Да, но еще больше один и тот же сон. Сейчас мне некогда советую, Герман Петрович. — Скажите, пожалуйста, у каких родственников скрывалась ада перед вашей свадьбой? — Понятия не имею. Ни с какими родственниками, кроме ее матери, я не общался. А вы не помните, они не ездили на похороны в Орел. Куда? — Вы когда-нибудь слышали от жены про этот город? — Никогда. — Там находится склеп Захарьиных. Вы, кажется, не удивлены? — Нет. В ходе нашей последней беседы, Георгий, я убедился, что у моей жены была тайна. Она не врала. Я проверил, в какое время она жила у родственников. Апрель-май — все сходится. Помните, она говорила, весна, деревья распускаются. Да-да, я не верил. Про какие похороны вы упомянули. Какая-то Екатерина Николаевна Захарьина. Скончалась в шестьдесят пятом году. Я видел могилу на кладбище. В том самом году. Надеюсь, вы не подозреваете аду в убийстве ее родственницы. Екатерина Николаевна умерла в восемьдесят три года. Так... Что ж, по-вашему, делала моя жена в этом самом Орле? Догадываюсь, в каком направлении работают ваши мысли. Так вот, аборт делать было уже поздно, рожать рано. Она гуляла возле склепа. Оригинально. Но самое оригинальное, что она все это скрыла от меня. Со стороны мне трудно судить о ваших взаимоотношениях, Герман Петрович. Вы как будто на что-то намекаете. — Какое время вас видел пенсионер на Петровском бульваре? — Георгий, вы идете по ложному пути. — Моя, так сказать, версия тщательно проработана следователем. У меня есть другая версия, Герман Петрович, в которой мне отводится главная роль «да». — Морг, привет! — Привет! У меня к тебе несколько вопросов. На репетицию опаздываю, я тебя до метро провожу. Когда именно ты убила твоего ребенка? Но, но, шуточки, прости, я только повторил тебя. Так когда же? Ты мне действуешь на нервы, пожалуйста. В феврале. Сразу как с Германом познакомилась, а не позже. В апреле или мае, мне или не знать. Чем ты ее так напугал, что она скрывалась в Орле? как комарли. Клоун резко остановился. — Ты что-то раскопал? Не стал копать, но склеп Захарьиных нашел. — Тебе по ночам кошмары не снятся, Егорушка. — А тебе, Васенька, так чем ты ее запугал? — Натурально, смертоубийством, — Морг засмеялся. Молодой был, горячий. А про знал знал. — Кабы знал, убил бы. Морг захохотал. «Ты считаешь меня графом Монте-Кристо? Даже лестно. Отомсти через девятнадцать лет. И рад бы тебе услужить, так ведь у меня алиби стопроцентное. Ты же подтвердишь». «Не подтвержу. Потому что алиби у тебя, Морг, нету. И ты не решился трогать захоронение». Заключила Серафима Ивановна, выслушав целый рассказ о событиях последних двух суток. «Зачем? Жертву замуровывают в склеп только в романах ужасов. А Ада любила там гулять, ей было там хорошо. Тут что-то другое». «Другое? Я этих романов не читала», — заметила старуха. «Но что касается ужасов, то у нас. Да-да, все». Запуталась, перепуталась, безнадежно. Меня поразило, что накануне убийства Рома ездил в Орел. Что за совпадение? А как он туда попал? Самым естественным образом. Командировка от редакции. Пробыл три дня. Он мне рассказывал тогда же, как вернулся. Я запомнил что-то о братьях-славянофилах. Он был на Троицком? Был. Видел склеп с ангелом? Нет. Очень удивился когда узнал от меня, что это не выдумка, а вдруг он упомянул при Ади о Барле и тем самым вызвал ее на воспоминание, утверждает, что не говорил. Они соленые собираются пожениться, я знаю. Серафима Ивановна помолчала. Странная пара. А циркачка с Германом не странные? У меня голова кругом идет. У меня тоже. Надо идти от голоса, Егор. Женский голос, вот главная загадка. Если бы ты мог вспомнить, не могу, боюсь. Не угрозы, не опасности, а сам не знаю чего. Бессознательный, инстинктивный какой-то страх. И Герман Петрович не смог вспомнить. Может, не захотел. Если звонила его сообщница, нет. Перебила сама себя старуха. Так, да, он тебе вообще об этом не рассказывал. — Ну, давай рассуждать логически. Он говорит, что звонили из нашего дома. Раз. Голос молодой — два. Только три женщины у нас. Их голоса не вызывают во мне ни малейшего волнения. Зато стоит вспомнить этот ночной полушепот. — Ты был соответственно настроен, Егор. — Наверное. Этот голос вызывает ассоциации ужасные, нет, не то слово, чудесные, сверхъестественные. А вот факты. Эта женщина звонила Аде. Потом, во время помолвки, продолжая прерванный разговор про ангела, догадалась, вы представляете, она преследовала Аду. Антон чувствовал чье-то присутствие на месте преступления. Я какое-то движение в нише, и теперь она занялась мною. Лента, сумка. Иду на работу, мерещится чей-то упорный взгляд. И, наконец, мне предлагают умереть. Повтори-ка дословно. Если б ты знал, как мне тяжело, — сказала она. Я спросил, кто это? Не узнаешь, не можешь решиться, на что решиться. Умереть, ведь Антон умер. — Боже мой! — прошептала Серафима Ивановна. — Сонечку и аду убила сумасшедшая! — Не знаю я никаких сумасшедших! — закричал Егор. — А голос мне знаком, знаком! — Но ведь она засмеялась, когда ты спросил, кто убил Соню. Засмеялась! Серафима Ивановна, — взмолился Егор, — давайте о чем-нибудь другом, что-то мне нехорошо и добавил после паузы, «Сегодня я объявил Герману Петровичу и Моргу, что у меня есть основания подозревать их в убийстве. И как они это восприняли?» Клоун посмеялся. «Психиатр заявил, что готов принять меня без очереди на дому. Все это не так забавно, как кажется, Егор. Ты раскрылся и теперь должен ожидать всего». На другой день, после дежурства во дворце правосудия, Егор с часок погулял по утреннему центру, наблюдая, как целеустремленные граждане спешат к своим местам под солнцем. Кишела будничная жизнь, в которой дворянский склеп, черный крест, летящий ангел и раздробленный череп кажутся немыслимыми. Потом он спустился в метро, уже полпустой, электрический вагон помчал его сквозь подземную тьму, худое, сумрачное, сумеречное лицо, его собственное отражение в окне, черном, зеркале, напротив. Обширная площадь со скульптурной группой борцов против царизма, стеклянный вестибюль, оживленный коридор. Егор потолкался среди газетчиков и жалобщиков. Наконец ему указали на упитанного человечка, неопределенного возраста, задумчиво стоявшего с дымящейся сигаретой возле урны. — Здравствуйте. Вы — Евгений Гроз. — Здравствуйте, он самый. Вы не могли бы уделить мне немного времени? — По какому вопросу? — Убийство в мыльном переулке. Гроз вздрогнул и уронил сигарету в урну. «А -а -а — И тотчас закурил новую. — Узнаю. — Видел вас на суде. Вы жених? — Да. — Сочувствую. — Благодарю. — Вас удивило мое появление? — Не очень. — Не вы первый, не вы, может быть, и последний. — А что, к вам уже обращались по поводу прошлогодних событий? — Обращались. — Простите, кто? — Некто. — То есть вас попросили соблюдать тайну? — Приятно беседовать с умным человеком взаимно. И все же вы позволите задать несколько наводящих вопросов. — Валяйте. — К вам приходила женщина или мужчина? — Мужчина. — Из тех, кто, как я, выступал свидетелем на суде? — Из тех. — Этот мужчина приходил недавно? — На днях. — И интересовался вашим последним разговором с Антоном Ворожейкиным? — Интересовался. — Краткость, сестра таланта Евгений Ильич. Я стараюсь. — Евгений Ильич. — Если вы сейчас постараетесь и назовете имя этого человека, разговор наш станет образцом содержательности и законченности. Гросс улыбнулся снисходительно. — Потому что настойчиво продолжал Егор это имя, возможно, наведет нас на след убийцы. Гросс перестал улыбаться, заметив меланхолично. — Убийца уже в мирах иных. У меня другое мнение. А этот таинственный человек объяснил вам, почему через год интересуется подробностями преступления. Объяснил и вполне удовлетворительно. Что ж тогда поговорим о вашем творчестве. После опубликования очерка «Черный крест» в этом мире стали происходить интересные события. О моем творчестве с удовольствием всегда, но не сейчас, на выходе в шесть. Евгений Гросс имел вкус к жизни. И уже около семи они сидели в полутемном, мрачно-уютном подвальчике о существовании, которого Егор до сих пор не подозревал. — Итак, с кем пью пиво? — Георгий Николаевич Елизаров, сторож. — Фигуральный оборот, — уточнил Гроз. То есть вы стоите на страже закона? Я работаю сторожем. — Понятно, вы диссидент. — О, Господи, просто работаю сторожем евгений Ильич, ваша аналогия с преступлением и наказанием чисто внешние перебил гроз я подчеркнул некоторые детали совпадают проценщица гадалка елизавета соня убиты как свидетельницы топором украденная драгоценность мешочки даже фигурировали невинные маляры делавшие ремонт как у достоевского и камень под которым может быть окровавленная одежда лежит процедил егор Ваш Антоша одежду замыл. Я не ошибся, сказав ваш, он был вашим другом, да. Но ваш Антоша не годится в Раскольниковы. Сама по себе кража — мотив вульгарный, и в нем отсутствует тот психологический элемент, загадка, феномен, которые делают преступление произведением искусства, в своем роде, конечно. Словом, данный случай на роман не тянет, так, на очерк. Хотите пари на ящик пива? Да, я не собираюсь ничего писать. Тогда зачем вы собираете материал? Старожая интеллигенты все пишут. Егор с любопытством вгляделся в поблескивающие в полутьме глазки. Вы считаете нормальным заработать на гибели близких? А, да, вы же Ник забыл. А что вы хотите?